и полностью разбит Согласно Масуди, около 30 тысяч русских погибли, и лишь некоторые уцелели. 914 год. Тем временем Игорь подавил восстание древлян, наложив на них в наказание более тяжелую дань. Его злоключения, однако, не закончились, поскольку в 915 году на Русь то есть в киевские земли, вторглись печенеги. С ними как-то удалось достичь соглашения, и они отправились с рейдом на Болгарию. Пять лет спустя, 920 год, они появились вновь, и Игорю пришлось с ними сразиться. Из этих кратких сведений в повести временных лет можно увидеть, что в это время печенеги еще не представляли какой-либо реальной опасности для Руси. Их главная орда все еще находилась к востоку от Волги. Впоследствии в балканской кампании Игоря 944 года печенеги действовали как его союзники. В повести временных лет не содержится информации о политике с 920 по 941 год. Предположительно, это был период мира, в течение которого русские собрали силы для дальнейших экспедиций против Анатолии и Транскавказья. Повесть описывает лишь Анатолийскую кампанию, 941 год. Арабские источники говорят о русском походе в Транскавказье, 943-944 годы, в то время как еврейские документы — проливают некоторый свет на взаимосвязь между ними. Начнем с анатолийской кампании Игоря. Малая Азия была в это время частью Византийской империи. Причины разрыва Игоря с греками неизвестны. Его морская экспедиция в Анатолию в 941 году очевидно была совместной операцией киевских и тмутараканских русских. Письмо хазарского еврея упоминает имя Халгу, король русских, в связи с русской войной против греков и последующим выводом русских в Персию, Транскавказье. Каковцев. Еврейско-хазарская переписка в X веке. Страница 120. Смотрите также Бруцкус. Письмо хазарского еврея, 10 века, Берлин, 1924 год, Мошен, хелгу Хазарского документа, Славия, 1938 год, 191-200 страниц. Согласно моему предположению, Халгу или Олег был сыном Игоря. Он не мог быть князем Киевской Руси, поскольку киевский стол принадлежал самому Игорю. Поэтому мы можем предположить, что он был князем или каганом тму тараканских русских. Русские высадились на побережье Анатолии на Черном море и разграбили византийские провинции Вифинию и Пафлагонию продвигаясь на запад до Никомедии, до того момента, как византийским полководцам удалось собрать достаточное войско для отражения агрессора. Когда последние добрались до своих судов, их флотилия была атакована византийской морской эскадрой и легко побеждена при помощи знаменитого греческого огня. Греческий огонь — также называемый «жидким» или «морским огнем», являл собою взрывчатое соединение, выбрасываемое специальной трубкой или сифоном, которая загоралась, ударяясь о корабль. Смотрите «Древняя Русь». Оказывается, что в то время, как сам Игорь вернулся в Киев, большая часть тех, кто остался от русской армии, двинулась в Тмутаракань, откуда двумя годами позже они предприняли кампанию против Транскавказа. В это время богатый город Бардаа в Азербайджане